Параграф 7. Религия и культура Персии. В идеологии древнего Ирана большую роль сыграл зороастризм религиозное учение, возникшее в Средней Азии приблизительно в VII веке до нашей эры. И названное так по имени своего основателя Заратуштры, в греческой передаче Зороастр. Вскоре после своего возникновения, зороастризм начал распространяться в Мидию, Персию и другие страны иранского мира. Страница 280. По-видимому, в период правления последнего медийского царя Астиага, он уже стал официальной религией в Мидии. Жрецами зороастрийского культа были маги, знатоки ритуала и обрядов, хранители религиозных традиций, медийцев и персов. В Персии народные массы поклонялись древним божествам природы, Митри, бог солнца, Анахите, богине воды и плодородия и другим богам в которых они почитали свет, луну, ветер и так далее. Зороастризм начал распространяться в Персии лишь на рубеже VI-V веков до нашей эры, то есть период царствования Дария I. Персидские цари, оценив преимущество учения Зороастра как своей новой официальной религии, тем не менее не отказались от культов древних богов, которым поклонялись иранские племена. В VI-IV веках до нашей н.э. зороастризм еще не стал догматической религией с твердо зафиксированными нормами, и поэтому возникали раздемения Дарья I. Именно отсутствием догматической религии объясняется исключительная веротерпимость персидских царей. Например, Кир II всячески покровительствовал возрождению древних культов в покоренных странах и велел восстановить разрушенные при его предшественниках храмы в Вавилонии, Эламе, Иудеи и так далее. После захвата Египта Камбис короновался по египетским обычаям, участвовал в религиозных церемониях в храме богини Нейт в городе Саиси, поклонялся и приносил жертвы и другим египетским богам. Дарий I объявил себя сыном богини Нейт, строил храмы Аммону и другим египетским богам. В храмах богов покоренных народов приносились жертвы от имени персидских царей, которые стремились добиться благожелательного к себе отношения. По свидетельству документов Персепольского архива конца VI начала V веков до нашей эры, в Персеполе и других городах Персии и Элама, с царских складов, Отпускались продукты, вино, овцы, зерно и так далее, для отправления культа не только верховного бога Ахура Мазды, символ добра, света, правды, и других иранских богов, но также и ламских и вавилонских богов. И хотя в перечне богов Ахура Мазда упоминается всегда на первом месте, Для его культа отпускается в три раза меньше вина, чем было предназначено для одного из иламских богов. Вообще боги иранского пантеона выступают в персепольских текстах реже, чем иламские боги, и судя по размерам жертвоприношений и возлияний, они отнюдь не занимали привилегированного положения. Лишь только отсутствием догматической нетерпимости, В древних религиях можно объяснить тот факт, что в одной арамейской надписи IV века до нашей эры, найденной в Малой Азии, говорится о бракосочетании между вавилонским богом Белом и иранской богиней Дайна Маздаясниш. Маздаяснийская вера, то есть зороастризм. Правда, когда в Вавилонии вспыхнуло восстание против персидского господства, Ксеркс разрушил главный храм этой страны Эсагилу и велел увезти оттуда в Персию статуи бога Мардука. Он разрушал также и греческие храмы. Однако к этим действиям Ксеркс прибегал лишь в качестве крайней меры стремясь лишить враждебное ему население помощи местных богов в Иране Ксеркс провел религиозную реформу, направленную на централизацию культа. С ее помощью он, по-видимому, хотел уничтожить храмы Митры, анахиты и других древнеиранских божеств, отвергнутых Зороастром. Однако эта реформа оказалась обреченной на неудачу так как через полвека указанные божества снова были официально признаны. Страница 281. Хотя персидские цари не ущемляли религиозных чувств покоренных народов, они стремились не допустить чрезмерного усиления храмов. В Египте, Вавилонии, Малой Азии и других странах Храмы были обложены государственными податями и должны были посылать своих рабов для использования в царском хозяйстве. Для персидской державы были характерны процессы интенсивного этнического смешения, синкретизма культур и религиозных представлений различных народов. Этому прежде всего способствовали Более регулярные, чем в предшествующий период, контакты между различными частями государства. Чужеземцы легко включались в общественную и экономическую жизнь страны, где они поселились, постепенно ассимилировались местным населением, принимали его язык и культуру и, в свою очередь, оказывали определенные культурное влияние. Оживленные этнические контакты способствовали синтезу научных знаний, приемов искусства и постепенному возникновению по существу новой материальной и духовной культуры. Персы и другие иранские народы заимствовали многие достижения цивилизации эламитов, вавилонян и египтян развили их дальше и таким образом обогатили сокровищницу мировой культуры. Одним из крупных достижений персов было создание своеобразной клинописи. Персидская клинопись, в отличие от акадской, содержащей около 600 знаков, была почти алфавитной и имела всего немногим более 40 знаков. Величественными памятниками персидской архитектуры являются дворцовые комплексы в Пасаргадах, Персеполе и Сузах. Пасаргады расположены на высоте 1900 метров над уровнем моря на обширной равнине. Здания города ⁇ древнейшие памятники персидской материальной культуры, сооружены на высокой террасе. Они облицованы светлым песчаником, красиво гранулированным и напоминающим мрамор. Царские дворцы были расположены среди парков и садов. Пожалуй, самый замечательный памятник – Пасаргат, поражающий своей благородной красотой, это сохранившаяся до сих пор гробница, в которой был погребен Кир II. Семь широких ступеней ведут в погребальную камеру шириной два метра и длиной три метра. К этой гробнице, прямо или косвенно, восходят многие аналогичные памятники, в том числе и галикарнасский мавзолей, Сатрапа, Карии, Мавсола, считавшийся в древности одним из семи чудес света. Строительство Персеполя Началось около 520 года до нашей эры и продолжалось приблизительно до 450 года до нашей эры. Площадь города составляет 135 тысяч квадратных метров. У подножия горы была сооружена искусственная платформа, для чего пришлось выровнять около 12 тысяч квадратных метров неровной скальной поверхности. Построенный на этой платформе, город был окружен с трех сторон двойной стеной из сырцового кирпича, а с восточной стороны примыкал к неприступной горной скале. В Персеполь можно было пройти по широкой парадной лестнице из 110 ступеней. Парадный дворец Ападана Дария I – состоял из большого зала площадью 3600 квадратных метров, окруженного портиками. Потолок зала и портиков поддерживали 72 тонкие и изящные колонны из камня высотой около 20 метров. Ападана служила для больших государственных приемов. Она была соединена с личными дворцами Дария I и Ксеркса. В Ападану вели две лестницы, на которых до сих пор сохранились рельефы с изображениями придворных личной гвардии царя, конницы и колесниц. На одной стороне лестницы тянется длинная процессия представителей 33 народов-державы, несущих подарки и подать персидскому царю. Это настоящий этнологический музей с изображением всех характерных особенностей различных племен и народов. В Персеполе находились также дворцы других ахименидских царей. В трех километрах от Персеполя, в скалах, носящих название Накш и Рустам, Расположены гробницы Дария I и нескольких других персидских царей, украшенные рельефами. При Дарии I большое строительство велось и в Сузах. Материалы для сооружения дворцов доставлялись из 12 стран. Ремесленники из многих областей были заняты на строительных и декоративных работах. Страница 282. О сооружении одного из сусских дворцов надпись Дарья I сообщает следующее. «Земля была вырыта глубоко. Гравий засыпан, сырцовый кирпич формован, вавилонский народ все это сделал». Кедр доставлен с горы Ливан, Ассирийский народ доставил его до Вавилона, а в Сузы его доставили корейцы и ионийцы. Дерево доставлено из гандхары и кармании. Золото, которое здесь использовано, доставлено из лидии и бактрии. Самоцветы, лазурит и сердалик, которые использованы здесь, доставлены из согдианы Бирюза, которая использована здесь, доставлена из Хорезма. Серебро и Эбеновое дерево из Египта. Украшения для стен из Ионии. Слоновая кость из Эфиопии, Индии и Арахосии. Каменные колонны, которые здесь использованы. Доставлены из селения Абираду в Илами. Работники, которые тесали камень, были ионийцы и лидийцы. Золотых дел мастера. Были медийцы и египтяне. Люди, которые инкрустировали дерево, были медийцы и египтяне. Люди, которые формовали обожженный кирпич, были вавилоняне. Люди, которые украшали стену, были медийцы и египтяне. Колоссальные дворцовые комплексы, созданные трудом покоренных народов, символизировали мощь и величие Новой мировой державы. Древнеперсидское искусство возникло в результате органического синтеза иранских художественных традиций и технических приемов с эламскими, ассирийскими египетскими, греческими и другими чужеземными традициями. Несмотря на некоторый эклектизм, ему присуще внутреннее единство и своеобразие, так как это искусство в целом – результат специфических исторических условий, самобытной идеологии и социальной жизни, давших заимствованным формам новые функции и значения. Среди предметов древнеперсидского искусства встречаются металлические чаши и вазы, высеченные из камня кубки, ритоны из слоновой кости, ювелирные изделия, скульптура из лазурита и т.д. Особенно удавались персидским мастерам и пользовались большой популярностью художественные изделия, на которых реалистично изображались домашние дикие животные, бараны, львы, кабаны и так далее. Среди художественных произведений значительный интерес вызывают цилиндрические печати, вырезанные из агата, халцедона, яшмы и так далее. Украшенные изображениями царей, героев, фантастических и реальных существ, они до сих пор поражают зрителя совершенством форм и оригинальностью сюжета.